Глава 13. 24 января 1816 года. Чоттенхаус. Как-то вечером, незадолго до того, как мы выехали из дома Эдварда, я зашла в библиотеку, изрядно впечатлявшую своими размерами и куда меньше подборкой литературы. Там было много подшивок наблюдателя от середины прошлого века, представлявших интерес исключительно на фоне всех тех книг по земледелию. Мне, пожалуй, следовало бы предаться чтению какой-нибудь из них, но я пришла сюда за романом. Не за каким-то конкретным, хотя я примерно представляла, чего хочу, Нечто наподобие мемуаров «Мисс Сидни Биддалф», чтива нелепого, но захватывающего. У Эдварда Найта, похоже, романов не водилось. Странно для брата Джейн Остин, и я не сумела отыскать даже её книг. Разбирать название становилось всё труднее, поскольку за окном темнело, и я была в самой слабо освещённой части комнаты, вдали от камина. Я подумала, что надо бы дойти до него и взять свечу с каминной полки, но тут, в другом конце библиотеки, скрипнув, открылась дверь, и вошли двое мужчин — Эдвард Найт и Фрэнк Остин. Их беседа была в разгаре. — Надеяться, что и на сей раз я его выручу, — говорил Эдвард. Он много лет живёт непосредством. Он оппортунист, причём так себе. К тому же мне грозит судебный иск. Не может же он рассчитывать, что я его спасу? Нед, я уверен, что он не питает непомерных ожиданий. Что там говорится в письме? Покажешь мне? Это лучший образец самооправдания в письменной форме, какой мне доводилось лицезреть. На, услади свой взор. На некоторое время установилась тишина. В этот момент мне следовало бы показаться из сумрака. Шпионить я не собиралась, и в том, что успела услышать, пусть оно меня и не касалось, ничего ужасного не было. Но я так изумилась, что не среагировала вовремя, а потом стало слишком поздно, поскольку Эдвард сказал. И этот его намёк в самом конце на выгодную женитьбу он совсем здравый смысл потерял. «Нет ничего дурного в том, чтобы жениться на наследнице, если есть такая возможность. Ты сам так сделал». «Это отнюдь не то же самое. Я и сам был при деньгах, а она происходила из хорошо знакомой нам семьи с надёжной репутацией». «Если Генри имеет в виду ту, о ком я думаю, мы ведь ничего о них не знаем. Ничего. Рабовладельцы. Это странная история с переездом в Айви-коттедж». Он заговорил тише, и больше я не могла разобрать ни слова. Я пряталась за Софой, стоя на четвереньках. Сердце громко колотилось у меня в груди, и я была уверена, что они это вот-вот услышат, прямо сцена из рассказа По. И что я скажу, когда они меня обнаружат? Держатся они уверенно, и язык у обоих хорошо подвешен, но в наши дни это ни о чём не говорит. И всё же ты пригласил их погостить. Тем самым ты дал понять, что принял их в наш круг, даже с большей готовностью, чем Генри. Логично, что ему пришла мысль. Она спасла жизнь моей дочери. Приглашение погостить в моём доме — ничто по сравнению с этим. Я ничего против них не имею ни в качестве знакомых, ни в качестве гостей, но связывать себя с ними подобным образом... Он умолк и невесело усмехнулся. Но как только у меня выдастся свободный момент, я напишу сэру Томасу Филиппу, и мы всё узнаем. Впрочем, Генри, наверное, женится на ней ещё до того, как придёт ответ. Это вполне в его духе. Они затихли. Фрэнк Остин, видимо, читал письмо Генри. Прижавшись к полу, я вдыхала пыль ковра. Боясь чихнуть, я зажала нос. Значит, ему конец. Ну так а я тебе о чём твержу? Сколько ты туда инвестировал? Как это случилось? Вот ты человек деловой. Ты можешь это объяснить? Полагаю, так, как это обычно случается. Займы на льготных условиях типом вроде лорда Мойры, джентльменам, которые серьёзно относятся только к долгам чести. Если ты оппортунист, болван и, судя по всему, охотник за преданным... Господом клянуть не будь я, чтобы я...» Дверь снова скрипнула, и он, осёкшись, тут же переменил тон. «Доктор Ревенсвуд». «Прошу прощения, я искал сестру. Мне сказали, что она направилась в библиотеку». «Её здесь нет», — сказал Эдвард. Повисла пауза. «Не буду мешать вашей беседе, сэр. Я пойду». «Нет-нет, вам не стоит извиняться, а нам не стоит утаивать правду. Вы всё равно скоро всё узнаете. Наш брат, ваш друг, банкрот. Его банк потерпел крах». Все замолчали, а потом Лим произнёс. «Увы, я знал, что к этому идёт. Поделать ничего было нельзя. На прошлой неделе я ездил в город, предлагал ему займ, но он отказался». «Неужели?» — Эдвард, похоже, удивился. «В действительности Лим ездил в Лондон не для того, чтобы предложить займ Генри, но чтобы выдать его. Тридцать тысяч фунтов — половину той суммы, с которой мы прибыли в 1815 год». Судя по тому, что я услышала, этого оказалось недостаточно, и теперь эти деньги потеряны. При мысли об этом меня пробрала дрожь, вопреки попыткам убедить себя, что это мелочи. У нас ещё предостаточно средств, которых хватит на оставшееся нам здесь время». Он действительно отказался? Эдвард вздохнул. «Благородно с его стороны, но я по-прежнему задаюсь вопросом» сработало бы это или нет. «Бесполезно, Рэйвенсвуд», — сказал Эдвард. «Всё уже случилось, и нам остаётся лишь мужественно сносить последствия. С вашего позволения мне до да ужина необходимо написать несколько писем». Всё стихло, через секунду дверь открылась и снова закрылась. Установилась тишина. «Они все ушли? Точно?» «Нет». Бывает, сэр, нет мочи, как хочется снова выйти в море. Дай, Адмиралтейство, мне корабль прямо сейчас, я бы лучшего и пожелать не мог. Пусть судно будет хоть с пробоинами, моё сердце всё равно будет петь. Но, простите меня, я забываюсь. Эта печальная ситуация всех нас вогнала в уныние. Абсолютно вас понимаю. Если позволите спросить... «Полагаю, если у вас была возможность предложить моему брату...» «Возьму на себя смелость допустить, что вы не слишком много вложили в его банк». «Совсем немного. Очень прозорливо с вашей стороны». Фрэнк Остин тяжело вздохнул. Молчание. «Капитан, не желаете ли прогуляться вместе? Мне нужно дойти до конюшни, взглянуть. Боюсь, моя лошадь занедужила». Мне нужно отыскать супругу и сообщить ей чудовищную новость. Этот дом слишком велик, мы постоянно теряем друг друга. Я видел её в розовой гостиной совсем недавно. Благодарю вас, сэр. Дверь открылась и закрылась, и в комнате установилась тишина. Ноги у меня затекли, шея заныла, но я боялась встать, что если кто-нибудь зачем-нибудь вернётся. Лёжа лицом в ковёр, я закрыла глаза, умоляя время бежать быстрее. И тут, к моему ужасу, дверь снова открылась, кто-то подошёл ко мне и остановился. Я подняла голову. Лем. «Как давно ты здесь ютишься, бедняжечка?» Его прохладные сильные ладони помогли мне подняться и быстро отряхнули мои волосы, лоб, нос и плечи. «Ты вся в пыли». Это был наш первый физический контакт с того происшествия в Ангеле. Мучительная волна желания захлестнула меня, и я плюхнулась на сафуни в силах встретиться с ним взглядом. Поверить не могу, что они меня не заметили. Ты явно сразу меня увидел. Миссис Фрэнк Остин сказала мне, что ты отправилась на поиски книги. Так что, когда я вошёл... Не то чтобы тебя совсем не было видно, но их занимало другое. Мы замолчали на некоторое время, я, сидя на софе, он стоя со сложными на груди руками. Я старалась не думать о том, как эти руки прикасались ко мне, и не любоваться его осанкой. Значит, от денег наших толку не было. Похоже на то. И ты оказался прав, а я нет». «Не надо так. Мы договорились, что попробуем, и это не сработало. У нас ещё достаточно средств на жизнь. При условии, что мы сумеем вернуться в своё время и не застрянем здесь навсегда». Так звучало невысказанное окончание его фразы «Меня снова кольнул страх». «Особенно если мы откажемся от городского дома, что в нынешних условиях явно следует сделать». Меня по-своему возмутило, что он поставил Эдварда в известность раньше, чем нас. Подозреваю, ему стыдно. лим задумался. Генри должно быть совершенно разбит. Он был в раздрае ещё на прошлой неделе, а тогда у него ещё сохранялась какая-то надежда. Но почему ты сказал Эдварду, что пытался предложить Генри Займ? Наверное, я думал... Я хотел, чтобы Эдвард увидел меня в ином свете. Это как с мистером Дарси, когда тот спас брак Лидии. Мы уже практически одна семья, мы помогаем друг другу. Стоило признать, что это было умно, что Лейм мыслил совершенно иначе, не так, как я. Истинный джентльмен до мозга костей никогда бы в этом не признался. Но с самого просмотра коттеджа меня не покидает ощущение, что мистер Найт — Не слишком мне верят, так что терять было особенно нечего». Он помолчал. «Думаешь, стоило ему сказать правду, что я действительно дал Генри денег? Я ведь почти признался, но что-то меня остановило». «Перед тем, как ты вошёл, он заявил, что напишет сэру Томасу Филиппу Хэмпсону и наведёт она справки». Лим хлопнул рукой по лбу. «Вот тогда нам и конец». Это ещё не самое худшее. Тебе должно быть интересно, что им движет. Выясняется, что Генри в своём письме намекнул ему, что намерена мне жениться. Матерь Божья!» Лим вложил немало чувства в эти четыре слога, а затем добавил. «Как по-твоему? Сколько у нас ещё времени, прежде чем Эдвард отправит письмо на Ямайку?» Ветра и течения делали срок пересечения Атлантики непредсказуемым. Но оба мы знали, и письмо и ответ на него вполне успеют проделать свой путь ещё до наступления сентября и возвращения, если допустить, что переписка происходит без отлагательств. Мне оставалось лишь надеяться, что сэр Томас Филипп принадлежал к тому типу людей, которые подолгу не открывали писем, позволяя им скапливаться на своём столе. «Меньше, чем нужно». Через несколько дней после того случая Лим снова поехал в Лондон, чтобы расторгнуть договор аренды дома на Хилл-стрит и расплатиться с прислугой. Я сказала, что от меня там толку не будет, и лучше мне остаться и проследить, как идёт работа над нашим новым домом. В действительности мне даже думать не хотелось о том, как я проведу с ним несколько часов в одной карете или опять заночую на постоялом дворе. «Но там ведь будет Генри», — сказал Ли им так, будто это был аргумент в пользу того, чтобы присоединиться к нему, а не ещё одна причина остаться. Я не понимала, какие чувства испытываю Генри. Разве только видеться мне с ним пока не хотелось. Встреча вышла бы мучительной. Потерянные тридцать тысяч фунтов — «Встанут между нами, мне придётся заверить его, что я всё ещё люблю его и хочу за него замуж. Но только не прямо сейчас, и что нам по-прежнему нужно хранить всё в тайне, пусть даже секретность это уже отчасти утратила смысл, поскольку спасти его банк нам не удалось». Я сомневалась, что способна на такое лицемерие. Вместо этого я написала ему письмо, в котором попыталась объясниться хотя бы отчасти. Теперь я могла ему писать, ведь мы были помолвлены, Я отдала это письмо не незапечатанным. «Прочти, будешь знать, на какой стадии наши с ним отношения», — сказала я. «У меня нет от тебя секретов. Мы снова были в библиотеке в какой то веке наедине». Он посмотрел на меня с недоверием. «У всех есть секреты». «Окей, но в этом письме их нет». «Я не хочу читать твои письма, Генри». «Ты можешь просто взглянуть на него и сказать... «Правильно ли я выражаюсь? Это довольно сложно». «Раз уж ты настаиваешь...» Насупившись, он развернул письмо. Наутро Лейм уехал в Лондон, а приказчик мистера Проутинга заглянул в Чоттенхаус с увесистым ключом и сообщением. Работа окончена, и мы можем заехать в коттедж в любое время. Я накинула ратунду и отправилась вниз по холму в сторону дома, Мне не терпелось снова увидеть его и прикинуть, как я там всё обустрою. Мне было неуютно в доме Эдварда Найта с тех пор, как я подслушала его разговор, но мысль о переезде в Айви-коттедж, о том, что мне придётся делить с Леймом столь тесное пространство, смущала меня не меньше. Остановившись у ворот, я увидела, что по аллее навстречу мне идёт женщина, Джейн. «Ага», — подойдя, сказала она, и взгляд её соскользнул с моего лица на ключ. «Так он ваш! Какая радость! Вы уже заходили внутрь? Ещё не успела. Зайдете со мной». Я с трудом справилась с замком, толкнула тяжёлую дверь и шагнула в тёмное помещение. Там пахло побелкой и старым деревом. Джейн вошла следом и, внимательно оглядев пространство, едва заметно поморщилась. «Лучше, чем я ожидала», — наконец произнесла она. «Это место наводит меня на мысли о том, какие чувства, должно быть, испытали Дэшвуды, когда вошли в свой новый дом в Деваншире. Как мило с вашей стороны припомнить мою работу. Я нередко о ней вспоминаю». «Но вы, в отличие от Дэшвудов, не потеряли...» То есть, я надеюсь... Внезапно она схватила меня за руку и стиснула её. Эта самая рука, написавшая чувства и чувствительность, была крупнее моей красивой формы, прохладной и, подобной лицу Джейн, странного бронзового оттенка. «Генри рассказал мне о том, что случилось, что вы с братом дали ему денег и что они потеряны. Я надеюсь, что это была не... Я надеюсь, эта потеря не стала для вас слишком чувствительной. Мне невыносима мысль об этом после всего, что уже произошло». «Не дерзайтесь». Я сжала её руку в ответ, и мы вошли в одну из комнат на первом этаже. Стены в ней были свежевыбеленные, пол чуть покатый, но широкие половицы оттёрли на совесть. Возле массивного круглого стола стояли два вензорских кресла. Меня передёрнуло при мысли о том, как неловко будет сидеть здесь наедине с Лимом. «Нужно будет добыть ещё кресел», — сказала я, «и тогда мы сможем пригласить вас на чай». «Хотелось бы сейчас вас угостить, но чайника здесь нет, как и чаю. Вы покупаете его где-то в округе или в городе?» «Не меняйте тему. Я задала вам серьёзный вопрос и хочу услышать правду, даже если и страшусь её». «Потеря этих денег не пошатнула наше положение. Интересно, назвал ли я Генри цифру? Тридцать тысяч фунтов были умопомрачительной суммой. Прошу вас...» «Не думайте об этом». Она села, наклонилась вперёд. От меня не ускользнула гримаса боли на её лице. «У вас болит спина?» «О, немного. Я всё-таки уже довольно стара». Я села и внимательно на неё посмотрела. «Эта боль постоянно? Возникает только при определённых движениях?» Она проигнорировала мои вопросы. «Могу я быть с вами откровенной?» «Я просто счастлива, что вы станете моей сестрой». Мы знали, что Генри в конце концов женится снова. Холостяцкий образ жизни не для него, пусть он и вел его на протяжении нескольких лет, пока пытался покорить Элизу. Но я боялась, что... Я очень рада, что это будете вы. Улыбнувшись, она заглянула мне в глаза, но вид у неё был серьёзный, и во мне проснулся трепет стыда от собственной лжи. Он... «Должно быть, очень любил первую жену. Я не надеюсь, что смогу занять её место в его сердце или в вашей семье». Я помолчала. «Как вы думаете, мисс Устин, мистер Найт будет очень потрясён?» Интересно, он уже отправил письмо на майку Эдварду не следует считать, что жизни всех находятся в его распоряжении. Она задумалась. «Довольно скоро мы станем сёстрами. Как вы думаете, возможно ли уже...» «Может, начнём обращаться друг к другу по имени?» Она замолчала, будто и впрямь переживала, что я на это отвечу. «Я же постаралась изобразить радость, но не чрезмерную, хотя мне в этот миг хотелось вскочить с кресла и расхохотаться, запрокинув голову. Это был настоящий триумф, куда более весомый, чем предложение руки и сердца». «Джейн», — произнесла я, обкатывая её имя на языке. Перегнись я через стол и поцелую её в губы, вышло бы всё равно не так интимно или дерзко. Я почту это за честь. Мы посидели в умиротворённой тишине, а затем она сказала. «Дорогая Мэри, тайная помолвка, обыкновенно дурная затея, однако, если говорить о конкретном случае, я нахожусь затруднительным осуждать Генри. И должна признаться, я чувствую определённый восторг, будучи посвящённой в тайну». Она произнесла это благожелательным тоном, но меня окатило холодком. Да, только и сумела выдавить я. Мне, понятно, нужда блюсти осторожность из-за недавнего краха банка. Как знать, не откроют ли его кредиторы охоту на вас, если решат, что брачный союз был оговорён загодя. Даже в приступе самой отчаянной тревоги, лёжа без сна и перебирая в голове все варианты неудачного исхода, «До этого я не додумалась ни разу». «Такое возможно?» «Вероятность мала, но лучше проявить осторожность. Пока что». Она погладила меня по руке. «Не затягивайте с объявлением, иначе могут случиться досадные для всех недоразумения». Мне не хотелось это обсуждать. «Опасность онных вы прекрасно передали в Эмме». Я не знала, что вы успели её прочесть. Разве я не упоминала об этом? Обожаю её. Это ваша лучшая работа. Просто восхитительно, как вам удаётся прятать истину на видном месте». Она захлопала глазами. «Неожиданно такое слышать. Разве вы не к этому стремились? Тайная помолвка, неосознаваемая Эммой любовь к мистеру Найтли. Вот же оно». Но я не думала, что это так легко считывается. «Должно быть, я прискорбно-травиально». «Нет-нет», — возразила я. «Признаться в том, что я перечитала книгу несколько раз и написала тридцатистраничный доклад о ней в колледже, я не могла, но сказала. Едва закончив роман, я перечла его ещё раз, на сей раз зная, чего ждать и высматривая подсказки». «Правда?» — я положительно в изумлении. «Воистину, Генри с умом выбрал жену, если у меня под рукой всегда будет такой источник лести». Лим вернулся с письмом от Генри и массой новостей хозяйственного толка. Разорвать договор аренды оказалось несложно, и он проконтролировал сборы и вывес вещей, которыми мы успели обзавестись в Лондоне и которые могли бы пригодиться здесь. Им предстояло совершить медленный и недешёвый переезд в Чётон на грузовой телеге. Приятный сюрприз. Миссис Смит и её сестра заявили, что будут счастливы перебраться за город. Выяснилось, что они выросли неподалёку от Бессингстока, и рядом живёт их родня. Дженни, как и ожидала, предпочла получить расчёт и попытать счастье в другом месте. И Роберт, к моему сожалению, поступил аналогично. Что означало, что Дженкс так и останется нашим единственным слугой, если не считать бывшего трубочиста Тома. Дженкс сказал, что хочет заниматься садом. Мы вышли прогуляться, чтобы обсудить всё это, не рискуя быть услышанными. Стоял тусклый февральский день, в небе висели внушительные тучи. Было холодно, кое-где ещё лежал снег, однако свет падал иначе. Чувствовалось, что дело идёт к весне. Сказал, что прекрасно разбирается в садоводстве и занимался этим в Шотландии. «Он оттуда родом? Из Йоркшира». Он знает, что фауна здесь другая. Похоже, ему очень хочется остаться. Как он намерен успевать и садом заниматься и исполнять обязанности камердинера? Что-нибудь придумаем. Возможно, садоводство пойдёт ему на пользу. Он будет уставать и прекратит подслушивать под дверями. Я никогда не упоминала о своих подозрениях вслух и удивилась, обнаружив, что Лим их разделяет. «Жаль, что тебе не удалось избавиться от него и оставить Роберта». Лим мне ответил. «Есть в Дженксе что-то, что не даёт мне покоя. Кажется, он в тебя влюблён». «Уверен, что это не так». Генри написал прекрасное письмо, проникновенное и информативное. Читая его, я чувствовала, как во мне растёт симпатия к его автору. Он уезжает в Оксфорд и несколько месяцев поживёт у друга, пока будет готовиться к принятию сана». Эдвард пообещал ему место викария в Чотани, доход будет небольшим, но всё же лучше, чем никакого. «Впрочем, сложив его с моим приданым, мы будем иметь достаточно средств, чтобы пожениться». Меня восхитило, с какой дипломатической деликатностью он всё это сформулировал, но когда я дочитала эту часть письма, симпатии к Генри во мне поубавилась. В заключение он пообещал, что навестит меня в Чотоне, как только сможет. «Значит, ты поговорил с ним о деньгах?» — спросила я, вернув письмо ли ему. «Сколько у меня в итоге приданного? Разве мы это обсуждали?» «Пятнадцати тысяч вполне хватит». Он сворачивал и разворачивал письмо, но читать его, похоже, не торопился. «Всего-то?» Для женщины это была внушительная сумма, но с учётом того, за каких богачей мы себя выдавали, она казалась несерьёзной. Он расстроился? «Чуть больше половины оставшихся у нас денег. Я решил, что этого хватит». Он добавил, «Генри сильно повезёт, если на данном этапе своей жизни он сумеет найти себе жену, хоть с каким-нибудь приданным. Может, он и расстроился, но вида не подал». Лим встретился со мной взглядом, мы оба невольно остановились. Я задала свой вопрос в шутку, какова величина моего воображаемого преданного. Мне стало не по себе от его ответа, от заключённого в нем допущения, что наше притворство может стать реальностью, что портал не откроется, и Лиму придётся распрощаться с половиной наших денег и выдать меня за Генри Остина. Но он не мог всерьёз допускать такой вариант. «Если мне предстоит провести здесь остаток жизни, то сносная она будет только в компании Лейма», вдруг осознала я и тут же отбросила эту опасную мысль. «Как мы всё это провернём?» — спросила я. «Мне надо каким-то образом добраться до писем и рукописи и успеть разорвать помолвку до того, как Генри поселится в Чётани и возглавит приход» и до того, как придёт ответное письмо с Ямайки, и не опоздать при этом к открытию портала. Я с ужасом предвкушала, как буду жить с Лимом в таком маленьком доме, и в некоторой степени мои опасения оправдались. Двери в нашей спальне выходили в узкий коридор и располагались друг напротив друга. Напрягший слух, я могла уловить скрип его кровати, когда он укладывался спать, или плеск воды в тазу, когда он умывался по утрам. Посмеиваясь сама над собой, я ходила исключительно в уличный туалет, невзирая на дождь, темноту и холод, ибо не хотела звонко журчать, писая в ночной горшок. В огороде засадили холодный парник. Мы приобрели куриц и двух коров джерсейской породы, смотреть за которыми отрядили Тома. К нам прибилась чёрная кошечка с белым носочком. Поначалу она ютилась в хозяйственных пристройках, но в конце концов проникла в дом. Я не хотела давать ей кличку, ибо это означало бы, что мы берём на себя ответственность за неё, но вскоре её прозвали Эллис Под присмотром Сары и миссис Смит я научилась бивать масло и мягкий сыр, отличать сырники от рассады и варить пиво. Несколько платьев, одни из первых, что я купила осенью, пришлось низвести до рабочей одежды. Я была при от первых лучей солнца до самого заката и чувствовала себя удивительно счастливой. Усталость избавила меня от бессонницы, и теперь мысли о проблемах и опасной близости к редко лишали меня сна. В Лондоне мы не блюли день отдохновения, но здесь, чтобы не выделяться, нам пришлось взять за привычку ходить на утренние и полуденные службы в церкви, что располагалось чуть ниже по холму, чем Чоттенхаус наблюдение за протестантами в естественной среде обитания. Так называл это Лиим. Но мне нравился дух, который стоял в церкви, дух старины течения времени. Я с удовольствием разглядывал её мрачный интерьер, витражи, думая о Кранмере, Генрихе VIII и Томасе Кромвеле, и в голове у меня крутились архаичные запоминающиеся фразы из книги общих молитв. «Итак, смотрите». «Поступайте осторожно, никак не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Я рассматривала наряды прихожан, радуясь, когда мне удавалось опознать уже виденную на прошлой неделе шляпку, отделанную новыми лентами. «Тогда, — сказал царь, — слугам, — связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. «Ибо много званых, а мало избранных!» В остальные дни я просыпалась, когда в спальне всё ещё было темно и одевалась на ощупь, предвкушая грядущий день. В это время Сара раздувала в кухне огонь, который на ночь присыпали углём, а миссис Смит раскатывала тесто и молола кофе. Том, подросший на несколько дюймов с того дня, как выпал из дымохода, скромно улыбаясь, кивал мне и отправлялся к своей скотине. «Уже проснулись, мисс?» Всякий раз говорила миссис Смит, будто её это по-прежнему удивляло. «Я замирала, наслаждаясь ароматом кофе. Мне всегда хотелось выпить чашечку сразу же, но ранним утром он ещё был не сварен, и спустя пару часов работы на вкус становился только лучше. Вставало солнце, с пруда поднималась дымка, просыпались курицы». Звучит так, будто у нас царила сельская идиллия. Ничего подобного. Фермерство было увлекательным занятием и в то же время катастрофой. Нас выручали только парники. В сад чах по причине аномальных холодов из-за вулканического пепла в верхних слоях атмосферы, который висел там со времён прошлогоднего чудовищного извержения в голландской Ост-Индии. На протяжении нескольких последующих лет Западную Европу и Северную Америку ждали неурожай и голод. Если бы мы, как многие другие, действительно питались только тем, что сумели вырастить сами, наша диета была бы в лучшем случае скупой. Но, обладая средствами, мы имели возможность посылать миссис Смит на ярмарки, что часто и делали, и рассчитывать на регулярные поставки кофе, вина и других деликатесов, которыми делились с нашими подругами из коттеджа, покуда те были не против». Мы приобрели несколько стульев, и в те холодные вечера часто приглашали Остина в гости. Айви Коттедж стоял так близко, что даже старая миссис Остин, которая редко куда-либо выбиралась, не раз заглядывала к нам на чай. Рассевшись в гостиную большого примитивного очага, где плясал огонь, мы смеялись, делились байками и читали вслух, и в такие моменты мне казалось, что лучшего и желать нельзя. Не снедай меня некоторые тревоги, возможно, здесь была бы моя Аркадия.